Глава одиннадцатая. Завещание. Приезд мистерис гринао в эту минуту был большим облегчением для Кэт. Без нее она положительно не знала бы, как встретить дядю и брата. Теперь же все они поневоле должны были оставаться в границах той вежливости, которую посторонние люди обязаны соблюдать в отношении друг друга. Джордж был представлен тетке, которую ни разу не видал с самого детства. «Так это вы, Джордж?» — проговорила миссис Гринау, улыбаясь и протягивая ему руку. «Да, я Джордж», — отвечал он. «И член парламента в передачу», — продолжала мистерис Гринау. «Шутка ли, какая часть для всего нашего семейства! Когда я узнала об этом, я почувствовала такую говдость!» Мистер гринао проговорила это очень любезно, стараясь придать своим словам оттенок искренности. Затем она обратилась к брату. «Папа таки пожил, довою нам на своем веку!» хотя говоря откровенно я никак не думала чтобы он был так слаб как оказывается по рассказам кэт ей сам этого никак не ожидал отвечал джон вавазор еще на рождество он ездил с нами в церковь в самом деле те те те те те те те те те как видно он скончался точь в точь как мой бедный Гуинау. И при этом воспоминания она поднесла платок к глазам. Ты ведь, кажется, совсем не знал моего Гуинау, Джон. Я видел его только раз. О, так ты не мог вполне оценить этого человека. Я знаю, что против него были... отчасти пред убеждены за то что он был гоциантом но теперь мы не будем об этом говорить чем вы без него я была без этого не гоцианта я нисколько не сомневаюсь что он был прекраснейший человек да джоудж таких людей мало на свете «Ну, да таков уж удел всего приквасного на зимуе Здесь будет, кстати, заметить, что мистерс гринао перед отъездом из Норвича объявила капитану Бельфельду, что при известных условиях, если он будет вести себя хорошо, счастье, быть может, ему и улыбнется. Вследствие этого капитан Бельфельд отправился к лучшему портному города рассказал ему о славной своей женитьбе и заказал кучу всевозможного платья все мы под богом ходим продолжала миссис гринау проводя рукою по глазам и должны ожидать что рано или поздно настанет наш теет на это брат и отвечал легким вздохом Долженствовавшим выразить сочувствие Затем он объявил, что желает немного пройтись по саду Джордж между тем попросил сестру проводить его в ее комнату И отправился с нею наверх Кэт порешила не говорить ему пока ни слова о Алисе И отложить это объяснение до окончания похорон Идя перед ним по лестнице, она почти дрожала от страха предчувствуя, что по поводу завещания ей предстоит пренеприятный разговор, а, может быть, даже и положительная ссора. «Какая нелегкая принесла эту бабу сюда!» Был первый вопрос Джорджа. «Я сама просила ее приехать», — отвечала Кэт. «Это зачем?» Сердито проговорил Джордж, и в тоне, которым были сказаны эти слова, Кэт явственно послышалась, что он уже считает себя полным хозяином дома и намерен стать таким же хозяином и над личностью сестры. Но Кэт с некоторых пор начинала приходить к убеждению, что не след ей поддаваться брату. «Я просила ее приехать, Джордж, когда дедушка был еще в живых, и я думала, что он протянет еще несколько недель». Я была с ним совершенно одна, в целом доме не было, кроме прислуги, ни одной женщины. Такая жизнь была мне не под силу. Отчего ты не выписала к себе Алису? Алисе нельзя было приехать, — отвечала Кэт, немного помолчав. Не понимаю, почему бы это ей нельзя было приехать. А я не хочу, чтобы эта женщина таскалась сюда. Она уронила себя, вышедши замуж за кузнеца. «Но, Джордж, не ты ли сам советовал мне принять ее приглашение? Это совсем другое дело. Благомуж ее умер, и денежки его остались при ней. Отчего ж тебе и не съездить к ней иной раз, погостить? Но я не хочу, чтобы она сюда таскалась». «Казалось бы, что может быть естественнее, как дочери приехать в дом своего умирающего отца». Сделай милость уволь меня от подобных рассуждений, все эти так называемые естественные чувства чапуха о старике она столько же жалеет, как и я, и все ее вздохи столько же искренны, как и ее печаль по муже всё это лицемерие и больше ничего. Вот и дядя Джон тоже считает долгом корчить постное лицо, пока в доме лежит покойник. А спроси-ка у него, охотно ли он ездил в гости к отцу за последние двадцать лет? Да ему эти поездки были тошнее смерти. Когда его хоронят? В субботу. Послезавтра. Почему бы не завтра? Тогда мы могли бы уехать в субботу. Ты забываешь, Джордж, что он только в понедельник испустил дух». Проговорила Кэттоном серьезной укоризны. «Так что же за этого? У кого завещание?» «У мистера Гогрэма. Он был здесь вчера и просил меня передать тебе и дяде Джону, что он привезет его с собой, возвратившись с похорон». «Дядя-то Джон при чем тут?» — резко заметил Джордж. «Я сегодня же отправлюсь в Пенрид и заставлю Гогрэма выдать мне завещание». «Не думаю, Джордж, чтобы он на это согласился». «Какое право имеет он удерживать завещание у себя? Кто мне поручится в том, что это действительно последнее завещание старика? Где хранились у него все бумаги?» «В старом бюро, что стоит в столовой». «Кто наложил печати?» «Мистер Гограм и я». «Тебя-то кто просил мешаться не в свое дело?» «Я только помогала ему». «Но мне кажется, что он был совершенно прав. Если не ошибаюсь, так обыкновенно делают в подобных случаях. Полно врать! Это ты все на старый аршин меришь. Пока я не убедился в противном, все здесь принадлежит мне, как законному наследнику. И я не потерплю постороннего вмешательства, пока не узнаю, что меня действительно лишили моих прав». «Да еще вопрос, подчинюсь ли я беспрекословно завещанию, писанному при последнем издыхании? Мало ли что человеку вздумается написать, когда его пальцы уже еле владеют пером. Такие последние распоряжения не имеют никакой законной силы». «Не заподозришь же ты меня? Желание отнять у тебя то, что принадлежит тебе по праву. Надеюсь, что до этого еще не дошло». «Грешно тебе, Джордж, так говорить!» «Что ты, что ты, что ты, что ты!» «Ведь я же говорю, что не думаю этого!» «Зато другие были бы не прочь, хоть бы тот же дядя Джон!» «Ну, да досунься он только, черт возьми! Я ему такую тяжбу затею, что он жизни не рад будет!» В эту минуту вошла старая служанка и доложила, что мистер гринау и мистер Вавазор — собираются в комнату старого сквайра взглянуть на покойника. Так не угодно ли будет мистеру Джорджу и мисс Кэт идти вместе с ними? «Ты пойдешь, Джордж?» — спросила Кэт. «Нет. Что мне там делать? С какой стати стану я лицемерить перед трупом человека, которого я ненавидел и который мне платил такой уже ненавистью?» Человека, который еще при последнем издыхании покушался ограбить меня. Не пойду я туда. Кэт шла обрадовавшись случаю вырваться от брата. С каждым часом росло в ней сознание, что так или иначе им следует разойтись. За последнее время в нем стало проявляться какое-то свирепое озлобление, делавшее его невыносимым. Кэт присоединилась к дяде и тетке и пошла проститься с дедом. «Бедный, бедный старик», проговорила миссис Гринау, и всегда готовые слезы хлынули у нее из глаз. «Помнишь ли, Джон, как он, бывало, жуил у меня и провачил, что из меня проку не выйдет? Признайся, Кэт». «Ведь он и тебе говорил то же самое». «Он всегда был очень добр ко мне», — отвечала Кэт. «У нее слезы были не так-то дешевы». «Славный он был старик, истый джентльмен», — заметил Джон Вавазор. «Люди этого закала переводятся в наши дни». Но, тем не менее, он был в полном смысле слова «джентльмен». Я не запомню за ним ни одного несправедливого поступка. «Как ты думаешь, Кэт, не пойти ли нам вниз?» миссис Гринау замешкалась еще несколько минут, чтобы рассказать старой служанке некоторые подробности погребения покойного Гринау, и затем последовала за братом и племянницей. джордж не осуществил свое намерение съездить в пенри и повидаться с мистером гограмом которого увидел только в день похорон когда этот почтенный стряпчий явился чтобы присутствовать при церемонии печально прошли два дня предшествовавшие похоронам для всего общества собравшегося в авазоре кроме мистерис гринау которая делала вид, что не замечает дурного расположения духа своего племянника. Она называла его «бедным Джорджем» и снисходительно относилась к грубым его выходкам, как будто они были следствием глубокого огорчения. Она предлагала ему разные вопросы о парламенте, вопросы, на которые он, конечно, и не думал отвечать, и, нисколько не смущаясь явными выражениями отвращения с его стороны, рассказывала ему различные анекдоты про своего милого покойного Гринау. Наконец, эти тяжелые два дня миновались, и настал день похорон. Провожатыми были доктор со Состряпчем и дядя с племянником. Во время церемонии Джордж, видимо, старался занять самое видное место – как бы желая заявить этим, что продолжает считать себя законным наследником. «Мне сказали, что завещание моего деда у вас», обратился Джордж к мистеру Гогрэму, как только увидел его. «Оно у меня в кармане», — отвечал Стряпчий, «и я намерен приступить к чтению его тотчас же по возвращении из церкви». «Разве везде так заведено, чтобы завещание отбиралось по смерти завещателя посторонними лицами?» — спросил Джордж. «Везде», — отвечал Стряпчий. «К тому же на этот раз это было сделано по желанию самого завещателя». «Сколько я знаю, таков общий обычай», — заметил Джон Вавазор. При этих словах Джордж оглянулся на дядю. Казалось, он был готов тут же на него броситься, но он удержался и не сказал ни слова, только оскалил зубы. Во всю дорогу в церковь и назад в замок Джордж не проронил ни слова. Джон Вавазор предложил доктору несколько вопросов о последних днях жизни старого Сквайра, и как доктор, так и с тряпчей подтвердили — что старик оставался в полном сознании до последней минуты. Когда общество возвратилось в замок, мистерис Гвинао пригласила всех в столовую закусить. Выпили по стакану Хереса, а Джордж выпил даже цельных два или три. Затем доктор удалился и стряпчий предложил отправиться в другую комнату. Все три джентльмена встали и направились в гостиную. Джордж шел впереди всех. За ним следовал стряпчий, и шествие замыкалось Джоном Вавазором. По лицам двух последних легко было угадать, что они готовятся к неприятной сцене. «Джентльмены», — начал мистер Гогрэм, — «не ли вам будет присесть?» Джон Вавазор сел. «Я предпочитаю слушать стоя». отозвался Джордж. Мистер Гограм развернул бумагу, которую держал в руках. «Прежде чем вы приступите к чтению», — перебил его Джордж, «я считаю нужным сказать несколько слов. Я не знаю содержания этого завещания. Насколько мне известно, оно было написано моим дедом за час или за два до его смерти». «Не совсем так». «Оно было написано за сутки слишком до его смерти», — возразил Стряпчев. «Или за сутки, это все равно. Дело в том, что он уже был при смерти. Ведь после того он уже не вставал с постели?» «Нет, мистер Вавазор. Он в то время был еще на ногах. Еще в тот же день он сходил в столовую к обеду. Впрочем...» Обстоятельство это не имеет никакого значения относительно действительности завещания. Я не понимаю, с какой целью вы налегаете на него. А вот выслушайте меня, тогда поймете. Я налегаю на это обстоятельство потому, что отрицаю компетентность моего деда делать посмертное распоряжение перед самою смертью и в таких преклонных летах. Я видел его за несколько недель до его смерти. Он и тогда уже был не способен управлять делами по имению». «Мне кажется, Джордж, что теперь не время делать подобные возражения», заметил дядя. «А я так думаю, что теперь-то и время», возразил Джордж. «Если не ошибаюсь, содержание завещания таково, что если признать его действительность, то я лишаюсь через него самым противозаконным образом того, что принадлежит мне по праву, а потому я протестую против него теперь и намерен оспаривать его законным порядком, если будет преступлено к его исполнению. Можете теперь читать завещание, если вам угодно». «Я и буду его читать», — отвечал мистер Гограм. «И с своей стороны утверждаю». что оно имеет полную силу, а я утверждаю, что нет. В этом-то мы с вами и расходимся. Началось чтение, прерываемое гневными восклицаниями со стороны Джорджа. Завещатель начал с того, что выразил свое желание, чтобы поместье осталось в его роде и в фамилии Вавазоров. Затем он объявлял, что находится вынужденным обойти своего прямого наследника, которого не считает способным сохранить имение в неприкосновенности, а потому временным владельцем и в то же время своим душеприказчиком назначает сына своего Джона Вавазора. В случае, если Джордж женится и у него родится сын, Имение долженствовало перейти к этому сыну по достижении им совершеннолетия. До тех пор Джону Вавазору разрешал использование доходами с обязательством выплачивать внучке завещателя Кэт ежегодно 500 фунтов стерлингов. В случае, если у Джорджа не будет сына, имение отказывалось старшему сыну Кэт или же в случае бездетности последней старшему сыну Алисы, долженствовавшему принять имя Вавазор. Все движимое свое имущество старый Сквайр отказывал сыну своему, Джону Вавазору. «Как я думал!» «Так и оказалось!» проговорил Джордж. Голос его звучал неприятно, и какой-то зловещий огонь горел у него в глазах. Злой старик сделал все, что мог, чтобы ограбить меня до последней нитки за то, что я не потакал ему во всех его сумасбродствах, когда был здесь в последний раз, за несколько времени до его смерти. Такое завещание не признают ни в одном судебном месте. — Что касается этого, то я пока ничего не могу вам сказать, — заметил Стряпчий. — Где его первое завещание? — Если не ошибаюсь, мы писали... Перед этим еще два других завещания. Да где же они? Этого я не обязан знать, мистер Вавазор. Одно он, кажется, уничтожил, но я не могу этого положительно утверждать. Что же касается другого, то о нем я положительно ничего не знаю. Скажите, как вы намерены поступить? Обратился Джордж к дяде. Что тут спрашивать? Конечно, я исполню завещание. Мне другого и выбора нет. Дело это всего ближе касается вашей сестры, так как в силу завещания она получает пожизненную ренту в 500 фунтов, а в случае, если у нее будет сын, а у вас нет, все имение переходит к ее сыну. Джордж простоял несколько минут в раздумьи. Нельзя ли ему было как-нибудь через Алису и Кэт, женившись на первой, прибрать имение к рукам? Но нет! Для него было важно тотчас же получить имение в полное свое распоряжение, чтобы он мог под залог его достать денег. Эта возможность совершенно уничтожалась завещанием. Это просто-напросто мошенническая штука. Проговорил он. «Что вы хотите сказать этим, сэр?» Спросил стряпчий «Я хочу сказать именно то, что говорил. Это просто-напросто мошенническая штука. Кто присутствовал при составлении этого завещания?» «Подпись засвидетельствована...» «Я не про подпись, спрашиваю. Кто был в комнате, когда писалось это завещание?» «Я был при вашем дяде, И кроме вас никого больше?» «Никого?» «Присутствие еще третьего лица при составлении подобного документа было бы не согласно с общепринятым обычаем. В таком случае я смотрю на этот документ, как на клочок никуда негодной бумаги», — проговорил Джордж и вышел вон, хлопнув дверьми. «Никогда еще в жизни мне не наносили подобного оскорбления», — проговорил стряпчий чуть не со слезами на глазах. Он раздражен неудачей. «Дела его, если не ошибаюсь, безнадежно плохи», отвечал Джон Вавазор. «Не стоит обращать внимание на его слова». «Но это не дает ему права оскорблять меня. Я только исполнил свой долг. Я даже не позволил себе давать вашему отцу никаких советов. Обвинять человека голословно...» «Разве так поступают частные люди?» «Попадись он не только на глаза, я ему выскажу это!» «Можете быть уверены, мистер Гограм, что сам он вряд ли будет искать новой встречи с вами?» Затем Стряпчий удалился, посоветовав мистеру Вавазору дать знать своему лондонскому Стряпчему, чтобы он принял меры для засвидетельствования подлинности завещания, «Оно составлено так, что под него иголочки подточить нельзя», — добавил мистер Гограм. «Если это завещание признают недействительным, то я после этого не бельмеса, а не смыслю в своем деле». «Кто теперь сообщит эту новость Кэт?» Было первую мыслью Джона Вавазора, когда он остался один». Как воротиться ему в Лондон без дальнейших столкновений с племянником? Как приступить ему к исполнению непосредственных обязанностей, налагаемых на него новым его званием душеприказчика и временного владельца? Ну, как Джордж насильственно вступит в права хозяина дома и вытребует у Кэт все ключи. Что тогда делать? Ясно было, что о немедленном возвращении в Лондон к мирным удовольствиям столь любезного клуба нечего было и думать. Новые обязанности Джона Вавазора были таковы, что не радовало его положение, в которое ставило его завещание отца. Правда, благодаря этому завещанию доходы его значительно увеличивались, но зато сколько же и хлопот влекло оно за собою. В столовой Он застал мистерс Гринау одну. «Ну что, Джон?» — спросила она. «Что хорошего узнали вы из завещания?» «Где Кэт?» — спросил он. «Она уж ушла с Бватом». «Она захватила шляфу с собою?» «Да. Он позвал ее погуляться, и она точно же пошла». «Ну так он ей, конечно, скажет», — проговорил Джон Вавазор. Затем он изложил сестре все подробности завещания. «Браво!» — воскликнула вдовушка. «Это отлично. Я очень люблю Кэт. А теперь она может выйти замуж, за кого ей вздумается».